Глава сороковая Алина Интересно, а меня, которая не я, нашли уже или нет? Должны были по идее. Ричард молодец, на след выходить умеет, сразу видно профессионал. Но подвоха заранее от меня не ожидал. А зря. Перевернулась на другой бок и взглянула в открытое окно. Луна сегодня светит очень ярко, мистически даже, я бы сказала. Навевает всякие странные мысли. а художника их штатного наверняка серьёзно отчитают, хотя я бы на их месте не стала. Он же не виноват, что я девушка с секретными способностями. Жаль, только непонятно, куда двигаться дальше. Что делать-то? Путешествовать это, конечно, завсегда хорошо, но я как-то больше по земным курортам грезила, с цивилизацией и прочими прелестями, но там у меня денег на них не было. Эх, как там мой родной мир? А родители как? Было два ребёнка, стал один — «Печально. Ой, нет, нужно срочно менять направление мыслей, а не то я тут расквашусь окончательно. И раскрою этим себя, между прочим. Ведь парни, даже такие щуплые, как я, не рыдают ночами на взрыв в подушку. Тем более маги. Хотя кто их на самом деле знает? Чем они там в темноте в одиночестве занимаются? Но мне лучше не надо. Лучше думать о том, что сюда переместилась лишь часть меня — а там все еще ходит такая же алина, только наверное уже не выводит из строя электроприборы одним лишь своим нахождением рядом. а что может ведь быть и такое вполне у них тут оборот не существует, так что привычные земные законы явно не совершенны. а ерванука пожалуй, к морю надо пользоваться случаем пока он подвернулся, а то сегодня деньги и свобода передвижения есть, а завтра может и не быть. И только после принятого решения Я, наконец, заснула, провалившись в крайне реалистичный сон, больше напоминающий, не знаю даже, как его обозвать, видение. «Здравствуй, моя хорошая», — подошел ко мне во сне Ричард. Он выглядел крайне правдоподобно, словно в реальности стоял рядом. «Привет», — ответила я настороженно, однако душа моя сразу потянулась к оборотню. «Но ну, нравится, зараза, мне. Ничего не могу с этим поделать». «Зачем ты сбежала, милая? Я ведь не обижал тебя». Проговорил ласково, а глаза сверкнули почему-то совсем не по-доброму. «Так я ведь тебя спасала, чтобы твой родственник ничего плохого не сделал против нас», сказала растерянно. «Ты теперь вне подозрений». «Не совсем», — покачал головой Ричард. Демян не дурак. Он знает. Все знает. Он может сдать нас с тобой». «Я же не смогу держать его вечно в заперти в одиночной камере. И выставлять за ненормального тоже долго не удастся». «Оу», — изумленно произнесла я, «а почему не сможешь? Я все обставила неплохо, как мне показалось. Ты вне подозрений, а маркиз — преступник. Свидетели были?» «Были», — медленно кивнул Вольф. «Еще как были. И все же, милая, скажи, где ты прячешься? На самом деле ты ведь не одета в это платье». и не гуляешь сейчас по ночному саду под луной. И тут я в первый раз огляделась вокруг, а также посмотрела на себя. И впрямь не придорожная гостиница, и не модные шмотки художника, а платьишко красивое. Я такое в журнале одном видела. Там как раз была фотосессия в саду под звёздным небом, и мне захотелось такую. Что хочу сказать, мечты сбываются. Эм, нет... На мне нравится мой сон. Чудесно здесь, не правда ли?» Произнесла с восторженным преддыханием. «Если я еще и сны могу себе заказывать в этом мире, так вообще не жизнь, а сказка». «Неплохо, да. Но где ты сейчас на самом деле. Покажи». «Показать? В смысле?» Не сразу поняла, о чем речь, рассматривая счастливыми глазами беседку с широкими качелями, словно сошедшую со страниц журнала. покатаемся?» «Нет, спасибо», — дёрнул головой Ричард. «А я прокачусь. Когда ещё выдастся такая возможность?» Подбежала и плюхнулась на скамейку. «Жаль, фотоаппарат здесь, наверное, не материализуется. А если и материализуется, то всё равно фотографии мне не видать в реальности». «Милая, давай скажи название места, где ты остановилась. На каком-нибудь постоялом дворе, верно?» Продолжал тем временем допытываться Вольф. Нет, у дороги заночевала, и в голове легко возникла картинка, как я сплю в спальном мешке у едва вытоптанной тропинки. Не верю. Зря. Этот Ричард начал утомлять меня. Хотя бы покажи свою настоящую одежду, как ты сейчас выглядишь. Ты ведь не переоделась в платье? Почему оно прекрасно смотрится в этой локации? И все же. я настаиваю. Подошел ко мне Вольф вплотную и взял за подбородок, заставив тем самым смотреть ему в глаза. Не знаю, сколько мы так играли в гляделки, да только в глубине зрачков оборотня мелькнул вдруг огонь. «Ты не мой, Ричард!» — осенило меня, и я сразу поняла, что права. «Ах ты ж!» — зло произнес он и медленно рассеялся в воздухе, Ме меняя свои очертания на дииана а на этом моменте я таки проснулась.